Глава шестая. Судьба каждого пса. Ветеран, хирург, могильщик. Удивительно, сколь многое может уместиться в одном человеке. Гант, отслуживший три года под флагом второго восхода, присытился капральским плащом и взялся за лопату. Должно быть, и мертвецы в конец утомили его. Так, по словам Джереми, Гант взялся за врачевание. Если кому и понадобился бы в Волоке человек, в равной степени разбиравшийся в том, как убивать, как лечить и что делать с телами, следовало искать Ганта. Так я и оказалась здесь, в холодном подвале с запахом жженых трав и дешевого масла. «Миледи!» Судя по осанке и цвету кожи, Ганту бы самому не помешало поврачиваться. Он запустил меня в отдельную комнату. По пути оглянулся по сторонам так, словно боялся, что нас услышат. Затем поманил меня к углу, в котором явно когда-то держали ведро с потрохами. И уже там так долго мялся и бледнел, словно трусил, что и я его услышу. «Видите ли, миледи, так выходит, что госпожа Лиен ударила саму себя». Побелевшая старуха лежала на невысоком столе, прикрытая тонкой простыней. Ее мнение было бы бесценно, прозвучало оно сейчас в подвале. Полагаю, она бы рассмеялась над такой дерзостью, но старуха уже день была, как мертвее некуда. «Собственным же стилетом», — покивал сам себе Гант, ничего не стесняясь. Впрочем, разве стеснение ведомо могильщикам, ветеранам, врачевателям? В гулком помещении мой смех прозвучал, как хриплый лай. «Я платила за то, чтобы мне нашли убийцу». Я хотела присесть, но поморщилась. Все поверхности были заняты грязными инструментами или покойниками. Гант приосанился. Его тусклые, глубоко запавшие глаза смотрели с вызовом. «И я поклялся, что не скажу ни слова лжи». Я отвернулась в поисках стульев. Запачканное лицо могильщика тут же вновь возникло передо мной. «Что расскажу вам все, что ведомо мне самому?» — упорствовал он. Он подбежал к старухе и сдернул простыню с подбородка, опустил ниже, оголив черный прокол на шее. «Глядите!» Быть может, я не была хороша в колотых ранах, убийствах и прочих увечьях, но кое в чем я разбиралась отменно, когда мне лгали. «Слабый укол!» Гант вытащил стилет и приложил его к окоченевшему горлу. «Не зашел и на треть клинка!» Я бросила короткий взгляд на старуху и поморщилась. Потолки в подвалах куда милее того, что обычно прячут могильщики под простынями. По старым балкам ползла жирная муха. Ползла прямо в паутину. «А вот...» Голос ганты переместился правее. Я опустила взгляд. Хирург уже оголил дородного восница, почти примёрзшего к столу. «Горшечник с малой улицы. Повздорил с кожевниками». «У них давняя вражда, коли вам угодно знать». Я подошла ближе и сделала вид, что полежавшие мертвецы для меня дело столь же привычное, как и суды. Гант, по счастью, ничего не замечал. Его глаза горели. «Это, миледи, удары взрослого мужчины. Если быть точным, принадлежат брату покойного. Его на неделе будут вешать до службы в третьем часу. Хорошо ли видно?» «Тут я готов побожиться, били походным ножом с чуть затупленной кромкой!» Откуда-то в руке могильщика появился клинок. Осторожно, словно он кормил дикого медведя с ложки, Гант опустил щербатый нож в разверстую рану. Таких ран на подмерзшем теле можно было насчитать целую дюжину. «Заметьте, как отличаются удары, нанесенные спереди, лицом к лицу!» Азарт в глазах могильщика пугал не меньше, чем помутневшая радужка покойного. «Все удары, как видите, примерно одной глубины». Нож повторил свое преступление, трижды погрузившись в черные полости, на четвертый не дошел до рукояти. «Только не здесь, миляди, косточка». Сине-серая кожа с желтыми пятнами, местами будто прожженная углем. В голове плескался туман. Выныривая из него, я еле ухватывала слова Ганта. «Бокалейщик Бенут!» Простыня оголила затвердевшее тело. Закол эту церкви, милосерднейший из матерей!» Я прикрыла нос ладонью. «Два удара в селезенку и один в печень, если быть точным!» На мой взгляд, все порезы и уколы выглядели неотличимо друг от друга. «С ненавистью, миледи!» Гант погрузил тонкие щипцы в рану и положил большой палец у края. Затем извлек клинок наружу и поднес его ко мне так близко, что я перестала дышать. «Колотые раны — главная причина гибели в Волоке!» Я перевела взгляд на дальних мертвецов, уложенных на одном столе. Гант привлек мое внимание. «Это близнецы, миледи. Не наш с вами случай. Мороз!» Сам он уже в волнении ходил возле старухи. «Мы видели глубокие раны, нанесенные сильной рукой». Он полуприкрыл глаза, точно смаковал по смерти. «Но здесь иная картина. Не столь глубоко, без должной точности, словно били вслепую. И я бы сказал, с безразличием». Гант без сочувствия обернулся к тому, что осталось от старухи Лиен. «При таком порезе, миледи, осмелюсь заявить...» Тем не менее он колебался, поймал мой взгляд и будто считал то, как мало во мне осталось терпения. Я неспешно приближалась к могильщику, стараясь не коснуться ничего, что лежало на столах. «Осмелюсь... При таком порезе еще оставалось время. Кровь можно было остановить при помощи трепицы, замедлить ее ход...» Я вскинула бровь и обошла тело старухи. Позвать на помощь, если вам угодно. Гант сдернул часть простыни, обнажив белые старушечьи руки. Если бы вашу подопечную не удерживали, или бы она уже была мертва, что исключено, насколько я могу судить. Старуха была еще теплой, когда мы поднялись. Знаете ли, старушечье тело сохраняет любые отпечатки. Слабая кожа, хрупкая кость. Простыня слетела с щиколоток клиент крючковатые пальцы Ганта указали на отметенный уступ. «Как видно, пока ее погружали в телегу, миледи, эти следы остались». Горец сказал, что Лиен не сопротивлялась. Что ж, хоть в чем-то два пса смогли договориться, не встречая друг друга. Все остальное, впрочем, не вызывало ни малейшего доверия. «А ведь я смеялась, когда мне сказали, что в спальню средь бела дня проник убийца и ушел незамеченным. Могу похвалить тебя». Я изучила его взглядом. Этот дурень просиял. «Легкая победа. Такое объяснение никуда не годится. Это худшее, что мне довелось услышать». Он поднял руки и попробовал возразить, но я повысила голос. «Существует десяток способов свести счеты с жизнью, без боли и лишнего шума. «Корень заморки, отвар бунье, петля, наконец!» «Ты хочешь сказать...» Я сделала шаг в сторону, и гант попятился. «Что человек в здравом уме способен порезать себе горло и простоять в комнате, не проронив ни звука, пока жизнь не покинет его?» «Нет, такой взгляд мало кому понравится. Уверенный, прямой, будто бы честный». «Я хочу сказать только одно, миледи», — набрался он храбрости что удар был нанесен усилиями покойной, да сохранят боги ее душу. Мы кругом обошли старуху Лиен, единственную преграду между мной и могильщиком. А остальное мне неведомо, осторожничал Челон, укрываясь за другой стороной стола. Мне захотелось показать, с какой силой разгневанная женщина может всадить тупой походный нож в человека. К тому же он лежал совсем неподалеку, на углу. Пальцы нащупали рукоять. С дальнего угла послышались шаги с отзвуком металла. Я же сказала, не беспокоить нас. Бряц, бряц. Потерянные виноватые возле тела бакалейщика появился Джереми. Миледи, склонил голову пес. Господин Коул просил передать вам, что... Так скоро? Сегодня? Через час? Что-то теплое и давно забытое всколыхнулось в груди. Я бросила нож в сторону могильщика и уже направилась к лестнице. Подумай еще, подумай, как следует, бросил вуд вот врачевателю, придержав дверь сапогом. Место нашей встречи обходили стороной. Не меньше двадцати псов окружили полисадников в Волоки. Паланцы, восницы, два южанина. Когда мне было шесть, я не могла уединиться в саду даже по малой нужде. Десятки глаз неотрывно следили, куда я бреду, дышу ли я и не пора ли обедать. Стояли псы у арки с розами, сидели на ступенях к дому, глазели с балконов и из заставней. Наверняка какой-нибудь стрелок еще сидел на самой крыше и нянчил арбалет. Столько вооруженных мужчин всегда пугали нежных барышень из высоких домов Крига. Я часто думала, не по той ли причине меня сторонились. И не потому ли у меня так и не появилась подруг. Вооруженные мужчины стали моей тенью, дышали в спину. Стая цепных псов. К страху привыкаешь, когда он каждый день тащится за тобой по пятам. А может, я куда лучше обращалась с псами, чем с людьми. Знала их повадки. Простая наука. Брось каждому из них пару монет, и он кинется на своего соседа, будь они трижды друзьями. «Едут». Хрипло подметил Паланец с копьем. Я увидела карету, обляпанную дорожной грязью, с подмерзлой соломой в колесах. Экипаж остановил двойку скакунов, и меня могло бы обрызгать бурым снегом, но я все равно подошла слишком близко, точно привороженная. Дубовый остов, дверца с резьбой, знакомый запах. Дверь открыли снаружи, и на порожке появился укрепленный сапог. Неловко нащупала пору. Затем рядом появился второй... И из темного проема высунулся дряхлеющий старик. Цепь на моей шее показалась тяжелее. «Отец!» — вертелось у меня на языке, но я не смогла произнести это слово. Нет сомнений, что это был именно он, глава семейства Коул. Дорога измочалила его. Сеть морщин пролегла возле светлых глаз, и, казалось, они вот-вот потускнеют. Дорогой дело не обошлось. Время изувечило сухие кисти рук, которые не знали тяжелого труда. Эти когда-то крепкие руки поднимали меня вверх, к самому потолку. Там я думала, как вот-вот смогу пройти по воздуху, прошагать вокруг опорных балок, намотать на палец ту надоедливую паутину в верхнем углу. И верхний угол казался тогда нижним, а весь мир маленьким и понятным. Теперь руки отца мелко дрожали, и он мог выронить ложку, не то что удержать мой вес. «Сьюзи!» Вымученная улыбка появилась на его лице. Он потянулся ко мне, чтобы обнять, но неловко пошатнулся, зацепившись за что-то больной ногой. Я подставила ему руку и крепко обхватила второй, приняв часть веса на себя. «Ах, что ж ты, бельчонок!» Он махнул ладонью, покачнувшись. «Я еще не так стар». «Вы плохо выглядите?» Я крепче сжала его предплечье. «Что говорит Мельцер?» На меня поднялись усталые глаза с красными прожилками возле уголков. «О, должно быть, он только и делает, что говорит. Никакого толку от этого пустобреха. За что вы ему платите, отец?» Он то ли закряхтел, то ли вздохнул от досады. Мой локоть держал его точно крючок, ослабшую рыбу. Смотреть на его упрямство и ложную молодцеватость было почти невыносимо. Мы двинулись по широкой тропинке вглубь полисадника. Боюсь, против старости нет снадобья. Будто виновато пошутил отец и снова вытер лоб свободной рукой. Как бы мне не хотелось поколотить Мельцера, стоит признать, свое дело он знает и не имеет привычки лгать, что в наши времена стоит дороже золота. Мы шли вдоль осеннего сада, приминая ногами погибшие листья. Шурх, шарх, — подволакивал ногу отец. С того дня, как напали на него у резиденции, ноющая боль не уходила. Казалось, под шрамом продолжает ветвиться железо, выворачивая стопу к своей соседке, рождая страшное, однобокое косолапие. От этого тоже не было снадобья, только пустая брехня Мельцера и столь же нелепые его утешения. Шурх, шарх. Отцу полагалось гулять, а я была его палачом в этот день, надсмотрщиком, почти дознавателем. Сеть морщинок на его лице стала глубже. После дороги каждый шаг отдавался болью. «Сколько раз мы еще сможем выйти вот так, погулять в чужом саду на разоренных землях? Вы мало гуляете?» «Время, бельчонок, время», — задумчиво сказал он, часто вдыхая носом. Дела не решаются сами собой, пока я наслаждаюсь видами яблонь или цветущей вишни. Я поискала взглядом фруктовые деревья. Осень раздевала леса. Когда в последний раз я видела, как они цветут? И чем цветы яблони отличны от вишневых, грушевых? Все ли фруктовые деревья красивы по весне? Казалось, это совсем иная жизнь, иные заботы. Теперь это не имело значения. Я собираю иные плоды. Все, чем плодоносят разорившиеся графы, проигравшиеся сержанты, алчные рыцари восходов. Знаю, как расцветают они, едва получив нужную сумму или выпросив суду, еще не представляю, что придется отдать, и как скоро наступит другой сезон. Пора возврата, пора увядания. И не останется у них ничего, кроме вялых опадающих листьев». Я вспомнила Венира и крепче прижала руку отца. Украдкой взглянула на его плечо. Когда я доросла до него, я не знала, что к замужеству уже обгоню отца в росте наполовину ладони. Сейчас сгорбленный он был ниже меня сразу на две. «Как он выглядел, Сьюзи?» Я вздрогнула, сморгнула набежавшие слезы так, чтобы отец их не заметил. «Тот человек...» Настаивал отец. Багряные листья разлились по дороге грязными бурыми пятнами, подобно луже у тела старухи Ильен. Я повела плечами и завела вторую руку под теплую шерсть плаща. Большой безволосый разбойник с длинными руками, а глаза как у мертвеца. Я запнулась. Показалось на миг, что отец вздрогнул. А может, тому виной старая рана? Представился Густовым, но я не поверила. «Вы знакомы?» Чуть склонив голову набок, бок, я неотрывно следила за каждой тенью на его лице. Отец не смотрел мне в глаза и не был рассеян. «Что? О, нет, нет». Он нелепо отмахнулся и покачал головой. «Нет. Спрашивал ли он о чем-либо?» Я стиснула зубы. Только пожал мне руку и оплатил долг графа. Я решила добавить. «Густав носил перчатки, и я не разгляделами...» «Пожал руку», — эхом повторил отец. «И что, граф?» «Убрался транжирить деньги дальше, если те у него остались. Я подняла плечи, чтобы согреться». «И ты ничего не сделала по этому поводу?» Отец посмотрел мне в глаза с такой строгостью, что стало холоднее. Я отправила старуху Льен по следу Густава. Желваки заиграли на его сухом лице. Я начала оправдание. И... И она мертва, как я слышал. Я отвела глаза. Сколько раз мы говорили. Осторожно, без спешки, шаг за шагом. Без спешки. Скоро мой отец не сможет ходить без посторонней помощи. Время против нас. Вы знаете, Волок едва оправился после войны. Всем нужны деньги, но мало кто готов их возвращать. Венир был единственным, кто... «Сьюзи, Сьюзи!» — отвлек он меня. «Черт с ним, сволоком! Что было, то было!» «Венир от нас не уйдет. Я хотел поговорить о другом. Ты нужна в Криге!» Я почти взвыла от досады. «И почему рядом с родней так сложно держать лицо?» «Разве моих братьев мало? Разве же не вы говорили мне, что новые возможности там, где нет порядка?» Я обернулась и вдруг поняла. «Постойте вы. Вы боитесь его? Человека с длинными руками? Густого? Вы знакомы? И не отпирайтесь ни в коей мере!» Я повысила голос. «Мне не десять. Выкладывайте. Сейчас же все выкладывайте или...» Ноша стала тяжелее. «О! Закряхтел папа и упал на одно колено. Я не успела удержать его. Наклонилась, беспомощно встала рядом и руки задрожали. Отец держался за сердце и жмурился, хрипло дыша. «Вам плохо?» «Конечно, ему плохо, безмозглая ты белка». «Мельцер!» Я обернулась в сторону кареты. «Я тотчас позову его!» «Нет!» Отец с силой вцепился в мою руку. «Останься!» «Скоро, скоро все пройдет». От моей злости не осталось и следа. Отец не выглядел хуже, он давно был плох. Но сердце, если это и был трюк, грязный трюк, как же в нем упрекнуть старого человека? И почему мы столь бессильны перед теми, кого любим? Мне стоило спросить про маму, про страх перед лысым человеком, которого потеряли беспризорники, про связь со смертью Льен... Но я стояла и не могла проронить ни слова, пока отец не раскрыл глаза вновь. Вам лучше, папа? Мой голос выдал меня. О! Потихонечку. Он сам взял меня за руку, сам попросил помощи, чтобы подняться, и сам опирался, когда мы продолжили прогулку. Мы шли, и больше отец ни о чем не спрашивал, погрузившись в раздумье. Он нашел все ответы. Сквозь тонкий шлейф хвойного масла пробивался стойкий запах старости, дряхлости, увядания. С каждым годом я ждала наших встреч все больше и притом боялась их. Неопрятность в одежде, затуманенный взгляд, который раньше был вдумчиво острым. Я смотрела на отца, этого грозного человека, и все меньше узнавала его. Сколько еще времени ему подарит судьба? Сколько времени осталось у меня?» Его голос прозвучал столь неожиданно, что я дрогнула. «Неделю назад хоронили Уилла». Он умел переводить тему, как никто другой. Я сделала вид, что удивилась. «Да?» Отец вздохнул. «Я понимаю. Этот брак, но Сьюзи, его семья». «Семья? Наши партнеры, не более того». Их наследники получили доступ ко всем благам Арифли и Коул, и мне на что жаловаться. «Ты могла хотя бы отправить ответ?» «Я, должно быть, пропустила письмо о его гибели». Развернув послание, улыбалась целый день, оставшись вдовой. Мы некоторое время шли в молчании, и сердце отца не беспокоило. «Черт бы с ним, с Уиллом!» — так же легко согласился он. «Мы найдем тебе достойного мужа». Я распахнула глаза, и те заслезились сами собой от холода. «Папа, как же можно? Я в трауре». Мы остановились, уставившись друг на друга. Я шмыгнула носом. Отец рассмеялся первым, и я подхватила его веселье. На мгновение показалось, что все теперь будет как прежде. И нет никакого времени, нет густого, нет ничего, что могло бы... «Вернись к семье». Отец аккуратно пригладил ткань моей перчатки. «Малышка Сильвия плохо спит». Но никакие слова и улыбки не изменят того, что произошло. Я всегда со своей семьей. Я сжала его руку крепко-крепко и боковым зрением приметила, как он поморщился. В те дни, когда гуляю с вами в саду. В те дни, когда не разгибаю спины, сидя за бумагами в кабинете. «Когда слежу за судами, продолжаю наш рот и высылаю золото гувернерам, нянюшкам и стрепухам. Когда дважды в году посещаю могилу матери и думаю, сколь скоро мы все окажемся закопаны рядом, пока эти мерзавцы...» «Сьюзи», — выдохнул он. «Мы не сможем ее вернуть, и если торопиться...» «Знаете, папа», — я сказала громче, — «я часто думаю, как она там». Брошенная в ледяном гробу, под землей, среди корней паланских яблонь, на самом теплом холме Крига. Прошу тебя. Будь она жива, о чем бы думалось ей, когда убийцы ходят на свободе, грозят ее роду, а любящий муж предлагает забыться? О, должно быть, ей было бы очень горько. Я смотрела мимо отца, прямым взглядом вдоль тропы. Но откуда же нам знать правду, когда она так давно мертва? В «Сьюзи!» «Да и положено ли мне волноваться о Дане Коул, ведь мертвецы не считаются частью нашего рода?» «Сьюзан!» Он крикнул так громко, что я разжала хватку. Отец с видимым усилием обогнал меня, преградил путь, потянулся руками к моей голове. Я позволила ему дотянуться, чуть наклонившись вперед. Он пригладил большими пальцами мои щеки. «Прошу, услышь меня, моя девочка!» Под его носом скопилась влага. «Я не готов потерять еще и тебя». Я склонила голову еще ниже, не в силах встретиться взглядом. «Дай мне слово, что не наделаешь глупостей. Доверься мне». Он высоко поднял брови, и его лицо сделалось чуть моложе. «Нам больше ничего не грозит. Ну, иди ко мне». Он широко развел руки, и я резко обняла его. От того, что боялась, что он может упасть без опоры. От того, как сильно скучала последние полгода. От того, что хотела скрыть слезы. В этот раз настоящие. Да, отец. Жалость, точно яд, уничтожит нас двоих. Когда отца посадили в карету и отправили по главной улице привозов, я подозвала Вуда. Мы стояли и провожали экипаж взглядом. Крохотный коробок из дуба уменьшился, потемнел и скрылся за домами гильдии. Охранники отца разбрелись кто куда – пить, гулять, веселиться. Вот и все, что волнует псов. Я тихо спросила. «Скажи-ка, в Красных горах еще верят в чудеса?» Горец провел языком за щекой, в остальном на его лице не дрогнул ни один мускул. Может, горцы не мерзнут, потому что они уже отмороженные? Как и везде. Он дернул плечами. Если подумать, какова вероятность того, что Лиен убила саму себя? Вуд дернул плечами вновь. Не видал еще такого, мледи. А если бы произошло что-то крайне необычное? Допустим, некое чудо. Горец посмотрел мне в глаза. Должно быть, подумал, что я рехнулась. «Не видал такого», — упрямо ответил он. «Если уж отмороженный горец сомневается в чудесах, с чего бы я должна в них верить? Пусть десять могильщиков соберутся передо мной, и все заявят, что Льен покончила с собой, или вовсе, что старуха жива, и что небо ночью красно-зеленое, а не черное». «Верно. Разговоры о чудесах — это ширма лжи», — скривилась я и подняла плечи выше, чтобы согреть шею. «Куда охотнее, я поверю, что кому-то выгодно морочить мне голову». Признаться, даже последний остолоп надеялся обхитрить семейство Коул. «Не на серебряк, так хоть на медянку». Я посмотрела на Вуда. Тот молчаливо ждал, словно пустой кувшин, пока его не наполнят чем-нибудь полезным. Не найдут ему применения. «Собери всех, как условились. К вечеру у нас будет много работы». «Всех». Я кивнула на тот случай, если горится глух. «А когда соберешь, проверь, есть ли на ком-либо символы, метки, странные шрамы. Мне платят не за это!» «О боги!» — поморщилась я. «Я заплачу вдвойне за все старания, а может и втройне, если ты, наконец, поторопишься и перестанешь мозолить мне глаза». Вуд недолго думал и никогда не обижался, если речь шла о деньгах. Неумело поклонившись, он с воодушевлением отправился вверх по улице. Туда, где его не ждали лжецы, решившие потягаться с семейством Коул. К вечеру. Волок. Тусклый огонек плясал, отбрасывая длинные тени. Изломанные, тревожные, они бесновались под потолком и у самых ног, переплетались в ложной страсти. Ветер не проникал так глубоко под землю и потому не мог загасить огни. Но и теплым это место не назовешь. В подвалах часто хранят мертвецов. Живым следовало бы об этом помнить. «Меня зовут Сьюзен Коул». Не было нужды говорить громче. Меня прекрасно расслышали. Шестеро пленников вздрогнули. Принялись щуриться в полутьме, жевать кляпы и греметь цепями. Я обошла несущую балку, вышла на свет. «Вы меня знаете, не так ли?» Клерк со стариком замычали. «Или думаете, что знаете?» Я прошла вдоль ряда, глядя под ноги, чтобы не вляпаться во что-либо. Полутьма и длинные тени. В подвалах всегда не хватало тепла и света. Позади меня заскрипели колеса. Вуд занялся делом. «Думаете, что я избалованная сука, за которую все делают слуги?» Я повернулась к кузникам. Клерк шумно сглотнул. «Или может, что я нежная и чуткая слезливая девица?» Глаза старика округлились, он судорожно принялся кивать головой. Я вскинула бровь, и согласие превратилось в отрицание. Туда-сюда, подбородок от левого плеча к правому. Гант замычал. Я продолжила идти вдоль колонны узников, теперь в обратную сторону. «Думаете, что можно солгать, мне взяв мои деньги?» Грузный клерк, который обязался докладываться о каждой монете, что проходило через мой банк, старик, охранявший старуху Лиен, выдумщик Ганты-беспризорники. Шесть оттенков лжи и предательства. Все в одном месте. На оголенных телах не было меток. Старые шрамы... Уродливые гнездовья волос, вислые впалые животы, спины в мелких прыщах или родинках. Ни одного символа Матери Солнц. Я прошла вдоль ряда последний раз, присмотревшись к запястьям, и выдохнула. Вуд не солгал. «Прежде чем вы начнете говорить о чести, верности, словом лгать еще больше, чтобы выкрутиться, я вам кое-что расскажу. О том, почему вы здесь». Пленники переглянулись. Младший противно всхлипывал. Джереми стоял за их спинами и тоже мало что понимал. «Шесть человек поведали мне историю. Многие из вас видят друг друга впервые». Я кивнула в сторону Ганта. «Быть может, вы пересекались на улицах Волока, кто знает. Так или иначе, слушайте». Я потерла ладони, убирая пыль с перчаток и прогревая пальцы подтянула меховую накидку повыше. Мех защекотал мочки ушей и подбородок. Напротив меня, закованный в цепи, стоял старший из беспризорников, уже не такой смелый. Я заговорила. Взрослый мужчина, заметный издалека, как под землю провалился, оставив после себя кошель с монетами разного происхождения. Его не поймали у ворот, не нашли в городе и не видели в корчме. Провалился под землю, верно? Взгляд перешел на Ганта, по его лбу побежала струйка влаги. Старуха Льен, женщина, прожившая много лет и любившая жизнь больше всех вас вместе взятых, прикончила саму себя ударом кортика. — Стелета! — поправил Вуд. — Помолчи! Затем старуха легла на пол в собственной спальне тихо и тихо истекла кровью. Гант что-то промычал. Я сделала шаг вправо, поравнялась со сторожем. Старик, нанятый для единственного дела, беречь нанимательницу, ничего не услышал и не увидел, кроме юных визитеров. Сторож Эльен даже не поднял глаза, обреченный и пустой взгляд. «Я занялась клерком, вернувшись на пять шагов назад. Огромный сундук на шесть тысяч золотых появился в Волоке точно снег летом, появился в городе, разоренном двухлетней войной». Ровно в тот миг, когда понадобился человеку, который растерял всех друзей и богатство, Я шагнула вправо, к пустому месту на стене. Там не хватало самого Руфуса Венира. Теперь и все деньги банка не позволят мне приковать его в углу и задать десяток вопросов, от которых он не сможет отбрехаться. Гант что-то промычал. Мой палец поднялся вверх. «Старуха-самоубийца, исчезающий человек, деньги кочевников и эританцев и все богатства волока в одном сундуке». «Ну и история, миледи», — напряженно улыбнулся Джереми, который явно слишком долго держался, чтобы смолчать. «Чувствуете?» — я потрогала кончик носа перчаткой. «Смердит ложью, предательством, чудесами». В подвале слышался скулеж, урчание в желудке со стороны беспризорников, чавканье вуда. Струился липкий гнусный запах пота, усиливающийся с каждой минутой, Собачий страх. Обрывки рубахи Ганта и Клерка промокли от шеи и подмышек до брюха. В подвале стояла прохлада. «Кто-то из вас уверен, что знает меня. Так скажите, чем славится семейство Коул?» Я вздернула подбородок. «Повешениями», — сказали бы в Криге. «Неслыханным богатством», — ответили бы разоренные графы. «Властью, банками в городах Восни, количеством наемников среди охраны и доносчиком в королевской спальне судачили бы в толпе. Врагами», — заметили бы сами наемники. Узники, впрочем, ничего не могли сказать, только мычали в кляпы. «Мой отец говорил, что разум — главное в человеке». «Поступай по уму, и все будут в достатке. Я даю кучеру деньги, он отвозит меня в соседний город. Крестьянин платит господину и живет на своем отрезке, зная, что его охраняют. Стремление к взаимной выгоде, процветанию в нашей крови». Все слова пролетали мимо псов. Я вздохнула. «Коул — это надежная сделка, удобный и ясный договор». Со всяким долгом можно расплатиться, тем или иным способом, или искупить вину. Я приподняла бровь. «Потому я спрашиваю вас в последний раз, очистите совесть». «Вот». Горец подвинул языком что-то за щекой, обошел узников и неторопливо подкатил небольшой стол в центр комнаты, так, чтобы всем было видно, что там. Из центра столешницы поднимался пар. «Иногда разумных людей путают с добряками». Я осмотрела узников, заглядывая каждому в глаза. «Ни одна из собачьих жизней не стоила больше, чем жизнь матери или отца, чем моя жизнь». «Последний шанс», — повторила я. «Кто скажет правду, будет выпущен на свободу». «Стоило начинать с детей. Поступи так, и про тебя скажут, такой человек не знает жалости». Я посмотрела на веснушчатого, скрестила руки на груди, отвернулась и прошла к старику. «Я слушаю. Очень внимательно». Джереми стащил кляп ниже, повозившись. Первым делом старик отдышался. Похоже, у него был заложен нос. Миледи, да благословят вас боги! Клянусь всеми небами и землей, что не слыхал и не видал ничего, а кроме того, что уже было сказано!» Я отступила на шаг назад. Неправильный ответ. Вуд подкатил конструкцию к старику. Зачерпнул большим ковшом воду. «Миледи, послухайте! Какой толк мне брехать, коли?» Кипящая вода полилась на его макушку, и старик закричал, сотрясаясь всем телом. Жмурил глаза, тряс розовеющей головой, а струи воды стекали по его шее, плечам, груди. Джереми ловко заткнул его пожеванным кляпом, и вопли сменились визгливым мычанием. Я посмотрела на узников. На лицах забрезжили первые лучи осознания. Больше, конечно, там виднелся ужас. Те часто шли рука об руку. «У нас еще много дров и воды», — заметила я. «Но мое терпение не безгранично». Следующим шел Гант. Мы встретились взглядом, и его глаза мне совершенно не понравились. Кляп вышел с влажным звуком. Гант откашлялся, и длинная нить слюны протянулась от его губ к полу. «Я готов поклясться своей жизнью, что старуха убила себя сама. Хотите, убивайте сразу, но я не солгал вам». «Нет, мне совершенно не нравился этот взгляд. Два шага назад, скрип колес, зачерпывание воды, шипение, вой, мычание». Все совершенно не ценят свою жизнь. Пожалуй, это одна из причин, почему она никогда не станет стоить больше. Я сместилась левее. Глаза клерка покраснели и так подались вперед, что казалось, вот-вот нам придется подбирать их с пола. «Миледи!» — прохрипел он, едва Джереми вытащил тряпку. «Я получил письмо недавним утром про деньги. Да-да!» Он затряс подбородком. «Шесть тысяч! Но я не могу, мне не дозволено!» Я отошла на два шага назад. «Пощады, миледи! Я поклялся, что...» Вода попала ему в рот, и он хрипел и визжал, а грузные щеки подпрыгивали и мотались из стороны в сторону, покрываясь уродливыми волдырями. «Что ж, это уже что-то!» Я потерла предплечье. «Еще подумай!» — прохрипел Вуд, возвращая половник на место. Котел двинулся дальше. Дети. Сколько труда выносить даже одного из них. Сколько мучительной боли, впустую потраченного времени. Какой ущерб здоровью. Сколько унижения. Я выносила двоих ради будущего семьи. Ради будущего семьи я закопаю хоть сотню. Я заметила, как у Джереми дрогнули руки, когда он вытаскивал кляп. Тележка еще не подвинулась в его сторону, а младший беспризорник уже всхлипывал и подвывал. Старший смотрел, будто мимо меня, и спотыкался на каждом слове. «Мне неведомо! Не знаю я, чего вам нужно! Чего нужно, скажите! Я скажу! Чего хотите услышать, скажу! Все сделаю!» «Так не пойдет!» Я покачала головой. Заметила, что Джереми отвернулся. Вуд чавкал и переминался с ноги на ногу, словно ему не терпелось добраться до уборной или облить человека кипятком. Может, все одновременно. «Расскажи мне все, о чем умолчали. Признайся, в чем солгал». С детьми вечная морока. Как им не говори, слышит через раз. «Мы десять золотых взяли, десять!» Поджал он губы. «Простите, все верну, только пустите!» Я кивком головы отправила Вуда к младшему. Со скрипом телега отправилась в дальний ряд. Глаза старшего округлились. «Сейчас же верну! Спрятали под навесом у левого столба! Там, прикопана леди. Нет!» Будто бы эта мелочевка способна меня взволновать. Черпак опустился в воду. «К бабушке заходили люди из банка! Мне велели молчать!» Почти завизжал старший. Я придержала вуду за рукав. Как выглядел? У мальчишки забегали глаза. Большой, но невысокий, в мантии, темно-серой, как грязный камень, миледи, почти без волос. Это клерк, которого я отправила к старухе Льен. Я отпустила руку Вуда. Ты лжешь, мелкий паршивец. Не было никого, ничего больше не было, взвыл мальчишка. Кипяток облил младшего, не делая скидок. Рука Вуда не дрогнула. Что ж, именно за это я и платила. Мальчишка выдумывал, даже когда сам покрылся волдырями. «Сначала они лгут, а потом называют тебя палачом», — тихо заметила я. Джереми повозился с кляпом. «Еще подумай», — так же невозмутимо сказал Вуд. От второго толку было не больше. Он ревел и захлебывался в соплях. Я стиснула зубы и вернулась к старику. Тот дышал поверхностно и не открывал глаза, будто заснул. Никто из поганых псов не догадывался, что стоит на кону, что Дана Коул погибла, хоть никогда никого не поливала кипятком. А стоило бы. Жалость убивает. — Что скажешь? — без особой надежды спросила я. Старик разлепил глаза, в которых не было ненависти или злобы, только страшная усталость. — Миледя! — «Уж простите, что был недогляд. Не со зла, я клянусь всей жизнью. да уж и нечего мне вам больше». «Ладно», — невозмутимо сказала я, — кивнула Вуду. «Топи». Крик оглушил еще до того, как дряхлая кожа коснулась воды. Короткий всплеск, булькающее мычание, и голова старика наполовину погрузилась в котел. Руки Вуда стали шире из-за заметного усилия. Его невозмутимое лицо побагровело от жара и борьбы. Старик дернулся, выгнулся в спине, разбрызгал воду. Горец успел отвернуться, и кипяток не попал ему на лицо. Стальная хватка, которой Вуд вцепился в чужое тело, походила на работу гончей с зайцем. Еще один всплеск. Последние крупные пузыри воздуха вышли на поверхность и закружились всплывшие волосы с пеной. Старик притих мгновением позже. По стенкам котла стекала вода, и капли разбивались на углях с громким шипением. Пленников осталось пятеро. Даже проклятые дети наконец-то притихли. Вуд с досадой отряхнул руки, вытащил тело. Клерк взвыл, когда брызги коснулись его щиколотки, и взвизгнул во второй раз, когда мертвый сосед безвольно повис рядом. Вуд откатил конструкцию в сторону, подул на волдыри руки, а так и не выругавшись, Может, когда ему платили, он не чувствовал даже боли. Я не смотрела на обваренное лицо старика. «Что же, времени у меня не так много. Я надеюсь успеть к ужину». Я неспешно прошагала вдоль колонны, выправляя голос. «Гант, уж ты-то готов меня порадовать?» Он заговорил очень быстро и в этот раз не закашлялся. «Вы правы, что старушки не режут самих себя. Таким уж способом точно». Но раны не могут лгать. На мгновение я поверила. Я представила отца, плачущего в подвале, и десятки тел, которые он приказал сжечь и скормить животным, прежде чем отчаялся и оставил поиски. Представила убийцу, который не делает разницы между детьми, стариками, женами и матерями. Убийцу, которого не нашла одна из самых богатых семей в осени. Чудеса, отвернулась я. «Вы пришли ко мне впервые!» — с вызовом говорил Гант. «Я не знал вас, а вы не знали меня. И не я предложил вам свою услугу. Так назовите мне хоть одну причину для лжи!» Люди лгут безо всякой причины. «Так позвольте мне доказать свою правоту, ответить по чести!» Я не успела ничего спросить. Гант тараторил на удивление разборчиво. «Я знаю, вы ищете убийцу-старухи. Так дайте помочь!» «Нет никого, кто лучше меня определит причину смерти!» Я не знала, что злит меня больше всего. То, с каким вызовом он смотрел, его глубоко запавшие глаза или сам факт, что таких умельцев на всю восню пересчитать по пальцам одной руки. А может, то, что у него, похоже, и впрямь не было причины лгать. «Правоту? Честность? Раз уж ты прямой и честный человек, Гант!» Я встала напротив него, сложив руки на груди. Скажи, что такой честный и искренний человек забыл на войне? Он растерялся, часто заморгал, пропустил вдох, открыл рот и не сказал ни слова, закрыл его. Ты же ветеран Гант, по крайней мере был им, или это тоже ложь? Клерк всхлипнул, Вуд чавкал, Джереми размял плечо, загремев железом. Гант смотрел мимо меня, когда заговорил вновь. «Мою сестру нашли в разорванной одежде!» Он сморгнул. «Мы опоздали. На ее шее осталось девять темных следов!» Клерк прекратил всхлипывать. Голос Ганта звучал в тишине. «Ему должно быть отрезало указательный палец на правой. Так я подумал тогда. Я пошел под флаг и нашел его. Их. Через два года». «Твоя сестра. Как ее звали?» И помедлил он хотя бы секунду, или если бы у него забегали глаза, как у очередного выдумщика, я бы немедля приказала окунуть его в кипяток. Но Гант хрипло ответил. «Анила, ей было всего десять, я... я должен был, верно?» «Миледи!» Джереми удивленно косился на меня. «Мы и впрямь потратили много времени». «Я должен был», — сказал Гант, прежде чем подавился кляпом. Вуд плавно отставил половник и поковырялся в ухе. Я прошла вдоль живых. Остановилась у мертвеца, почуяла запах бульона и тут же вернулась обратно. «Чудеса! Ну надо же!» Я хлопнула в ладоши и с силой улыбнулась. «Я готова поверить в одно чудо. Если кто-нибудь из вас выберется сегодня наружу живым...» Кадык на шее клерка дернулся. Он замычал и забился, привлекая внимание. Я кивнула, и Джереми вытащил кляп. «Оксал!» — резко выдохнул клерк, раздувая щеки. «Оксал, миледи!» Я сделала шаг вперед. «Золото одним платежом!» Его губы кривились. «Пришло из Оксала несколько дней тому назад. Не напрямую, поймите, с печатью. Такие дела обычно важные, очень важные дела!» Ногти впились в мягкую часть ладони. Я завела руки за спину. Важные дела. Отец не стал бы мне лгать. По крайней мере, в этом. По крайней мере, так нагло. Не стал бы. Это серьезные слова. Я прищурилась. Уж не хочешь ли ты выбраться отсюда любой ценой? а? Поверь, твоя смерть будет долгой, если... Бумаги. Я все покажу, миледи. Бумаги. Он постыдно зарыдал, повиснув на привязи. Квою присоединился младший. Я покачала головой. Пес, который ценит свою жизнь. С таким хотя бы можно работать. Что ж, проверим бумаги. Вуд, развяжи его и проследи, чтобы не сбежал. Впрочем, с таким телом убежать клерку суждено разве что от мертвой старухи. Мы прямо сейчас и отправимся за бумагами, верно? Клерк отчаянно закивал, морщася от слез. Зазвенели цепи. Я повернулась к Ганту. Он буравил меня прямым неприятным взглядом. Могильщик, ветеран, врачеватель. Возможно, честный человек. Ты сказал, что готов помочь. Я встала напротив и дождалась, пока Джереми вытащит кляп. Как? Я знаю, как отыскать убийцу, которого никто не видел. Он сверлил меня взглядом, почти не моргая. Старался не кашлять. «По самому крохотному и незаметному следу, который он оставил, но с одним условием...» Я прищурилась. «Ты еще смеешь?» «Вам придется довериться мне. Без этого, боюсь, никто не сможет вам помочь». И замолчал. И дальше буравил взглядом. Из угла пахнула мочой. «По самому крохотному следу?» Я склонила голову на бок. Слева от меня, досаждая своим нытьем и всхлипами, болталась троица бестолковых детей. Утопающий не выбирает травинку, которая вернет его на берег. Я помедлила, отшагнула в сторону от смрада. «Что же, Гант, попробуй. У меня есть для тебя кое-кто, кого следовало бы отыскать, и следов он оставил предостаточно». Я хлопнула ладонями. «Джереми, позови их!» Псы не заставили себя ждать. Троица спустилась по скрипящим ступеням подвала. «Звали миледи!» «Бросьте его в темницу с хорошим надзором!» Когда узника начали освобождать, я подошла ближе и еще раз осмотрела его с ног до головы. «Никаких меток. Славно!» «Я вернусь за тобой, Гант, и лучше бы тебе держать свое слово!» Он зажмурил глаза в качестве ответа и снова открыл их. Глаза сверла. Его протащили по полу на коленях, и только на лестнице он смог шевелить ногами, закованными в кандалы. «Эм, миледи, что делать, сэ?» Джереми, как теленок, покосился на оставшихся узников. «Сьюзан Коул не держит своих обещаний», — заговорят беспризорники Волока. «Сьюзан Коул не такая уж и страшная сука», — начнут судачить исполнители, наемники, купцы. «Сьюзан Коул ищет тех, кто заплатил за графа», — узнают наши враги. Сказано было слишком многое. «Я выпустила двоих, а остальным пусть поможет чудо». По лестнице спускались псы, которым я поручила прибраться после. «Всем!» — Джереми покосился в сторону беспризорников, так и не сдвинувшись с места. «Всем!» — бросила я с верхней ступени. «В конце концов, раз уж они так верят в чудеса, им нечего бояться, верно?» Джереми промолчал. Остался там, в полутьме, с псами, когда за мной прикрыли дверь. В архиве растопили печь. Клерк очень резво шарил на полках, поднимал клубы пыли, суетился и раздувал ноздри. Судя по запаху, вероятно, в подвале обмочился именно он. «Где же ты? Где же ты?» Беспорядочно срывалась с его губ. Бедолагу согревал только плащ и тонкая рубаха с портками не в его размер. Джереми стоял очень близко, явно готовый к тому, что на полках в моем банке вместо бумаг притаили кинжал. Впрочем, я и сама уже не знала, что прячут прямо у меня перед носом. «Вот!» — воскликнул клерк, развернулся и потряс с измятым свитком. «Вскрыты, миледи, от того дня, как я вам и докладывал!» Я жестом приказала разложить письмо на столе. Дрожащие пухлые руки развернули сверток. Я пробежала взглядом по неровному почерку. Без имени, без даты. Скупой указ. «Прошу выдать сумму до десяти тысяч золотых по требованию...» — пробормотала я вслух. «Предъявителю следующего письма... Далее, далее... Стоп! Печать с лавром и рогом. арифле рифле? Подделка? Сейчас уж не узнать. «Какого тут происходит?» Я еле сдержала брань и потрясла бумагой. «И этого тебе хватило?» Клерк поднял на меня забитый взгляд и втянул на бухшую у левой ноздри. «Конечно, тебе этого хватило», — вздохнула я. «Псы не задаются вопросами, когда видят клеймо хозяина. Именно для того их и дрессируют, верно?» Я нащупал рукой кресло позади себя и рухнула в него, закинув одну ногу на другую. Затылок коснулся подголовника. Минута покоя. Одна ничтожная, жалкая минута. Я выпрямилась, и сутулый клерк и жующий горец снова предстали перед моим взором. «Слушай очень внимательно. Как тебя?» «Хорун, миледи». «Хорун, с сегодняшнего дня ты отправляешься в Оксал». Глаза, и без того опухшие, сделались шире. Я придвинулась к небольшому столу и поискала пергамент. Протянула кусок сургуча в глубокой ложке. Хорун тут же поднес его к углям. «Приезжаешь и находишь мне всех, кто работал в тот день в банке. Имена, должности, паденную оплату, с кем спят, а с кем пьют. Находишь того, кто притащил сундук с золотом или поручил выплатить из своих сбережений». «Но, миледи, на это может уйти несколькими...» «И каждые пару дней присылаешь мне весточку, как продвигаются твои дела» кто приходил в банк с крупным вложением и передавал средства дальше, по цепочке. Все его связи в городе и за его пределами. Перо вращалось в воздухе, а кончик выводил черные буквы. Я подула на чернила. «Теперь ты назначен вторым наместником». «Вторым?» Глаза Хоруна вот-вот окажутся на полу. Тем не менее он подал сургуч. Я потянула за цепочку, и печать царапнула ложбинку между грудями. Затем завернула небольшое письмо с назначением в толстый пергамент. Аккуратно залила края для печати. Оливковое пятно потемнело. Сургуч начал схватываться. «Вторым», — ответила я, с силой приложив печать к письму. «Хоть третьим или восьмым, если там ненароком собралась целая гвардия наместников в мое отсутствие». Я подержала пергамент над столом, охлаждая новый оттиск. «Докладывай обо всем, что покажется тебе странным». «Необычным», — я поморщилась. «Чудесатым, необъяснимым. Все должно быть изложено в этом письме». «Миледи, но что, если будут вопросы...» «О, вопросы непременно будут», — зло ответила я, вытерев печать носовым платком. «Запоминай, кто спрашивает, как спрашивает и о чем». Цепочка скользнула под платье. Теплый металл коснулся груди и стало спокойнее. «Говори про расхождение в щитах». «Будут настаивать, со всеми вопросами ко мне. Я с радостью на них отвечу». «С такой радостью, от которой непременно обварится пара лишних голов». «Но, миледи, что если меня там...» Он поднял пальцы к горлу и неуверенно полоснул под подбородком. Я взяла письмо и поднялась. Обогнула стол. Ткнула острым концом пергамента в округлое мужское брюхо. «Мой дорогой Хорун...» «Неужто тебе неведомо, сколько получает наместник в моем банке, будь он первым, вторым или восьмым?» Клерк шумно сглотнул. На лбу появилась испарина. «Ты сможешь нанять себе целый отряд в охрану?» Я подняла письмо выше, к груди. «Если вообще возникнет такая нужда?» Хорун позеленел, затем сделался бледным. Скосил глаза в самый низ, туда, где застыл герб семейства Коул на оливковом сургуче. На округлом лице заиграла растерянная улыбка. Пальцы вцепились в конверт с особенной жадностью. Я опустила бумаги. Никто не должен узнать об этом, кроме нас с тобой. Надо ли мне уточнять, что в случае обмана или попытки побега одним котлом дело не кончится? Я поправила новенький плащ на его плечах, пожалованный мною лично. Я достану тебя и твоих близких еще до того, как ты попробуешь вывести их прочь с материка или шагнешь в порт. Плащ безупречно лежал на напряженных плечах. Я вложила десять золотых в дрожащую руку клерка. Есть вещи, которые все же нельзя купить и на деньги наместника. Хорун рассеянно кивнул, поклонился и в спешке вышел из архива. «И возьми себе хорошую обувь с одеждой», — бросила я. Моим наместникам не пристало ходить в обносках.